Глава 18 В нашем приюте на момент, когда моим двойняшкам исполнилось три года, оставалось всего четверо детей с магическими талантами. Их не забирали в семью только потому, что либо боялись слишком странного дара, либо считали его ненужным. Поэтому в приюте осталась, например, девочка, которая сможет общаться с духами, и мальчик, который сможет сколько угодно пить алкоголь не пьянее. Они с виду ничем не отличались от остальных детей. также шумели, бегали, играли, проказничали, плакали, если им плохо, и смеялись над всякой ерундой. Словом, это были вроде бы самые нормальные дети, если не знать, что в 10 лет они откроют у себя необычные способности. Король считал, что любой дар может пригодиться, если его правильно применить. Поэтому в специальные списки вносили всех необычных детей, и за их судьбой следили специальные люди, в том числе и Джема. В десять лет король на приёме каждому ребёнку вручал охранный браслет, и с этих пор считалось, что дети служат лично королю. Они должны были жить в столице и получали денежное довольствие. Леон и Марта поздно начали говорить, только к двум годам. Между собой они общались на каком-то своём языке, и им этого хватало. Вообще они скучали друг без друга, поэтому я старалась их не разлучать. Они росли достаточно крепкими и редко болели. Это было большим облегчением для меня, ведь в этом мире была особенно высока детская смертность. Пока они подрастали, я нашла себе новое занятие — учить игре на клавесине некоторых девушек из знатных семей. У меня дома стоял прекрасный клавесин, тот самый свадебный подарок, перевезенный Луиджи из родового замка. Да, клавесин отличается от рояля и довольно сильно. На нем нельзя играть с разной громкостью, но звук у него был приятный и тембр необычный. Отнюдь не все фортепианные произведения на нем звучали хорошо, я пробовала. В конце концов, было немало прекрасной музыки, написанной специально для клавесина. Лия была теперь невестой на выдании, и приют выделил ей приданное. Но она пока не спешила замуж и хотела быть ближе к королевскому двору. Ее привлекала и политика, и королевская библиотека, и еще кое-кто, о ком она мне как-то поведала краснея. На Лию большое впечатление на приеме произвел советник короля с даром распознавать правду и ложь по имени Оттавио де Ринальди. Она очень хотела бы увидеть его снова. Я прекрасно помнила, что король хотел привлечь Лию к дворцовой службе, так как ее дар помнить абсолютно все мог бы быть весьма полезен самому Карлосу II. Поэтому я решила напомнить ему об этом, попросив Луиджи записать Лию на прием к королю. «Ну как все прошло?» — спросила я ее после того, как прием состоялся. «А, Джема, меня берут во дворец!» Король лично установил мне жалование и описал мои обязанности. И он позволил мне беспрепятственно пользоваться любыми книгами в своей библиотеке. «Поздравляю тебя! Ты нужна королю, и я уверена, что будешь очень полезна. А как от Он был на приеме. Я не забыла о симпатии Лии. Да!» Он всегда при короле. Он мне понравился ещё больше в этот раз, и я счастлива, что буду теперь видеть его постоянно. Отлично. А он не женат? Насколько я знаю, нет. Джемма, ты думаешь, тут Лея покраснела и замолчала? Ну, а почему бы нет? По-моему, вы были бы отличной парой, у каждого свой уникальный дар. Интересно, как бы вы применяли его в семейной жизни? Ох, я ведь... «Всё-всё запоминаю. Наверное, со мной сложно спорить о прошлом». «А Оттавио зато миг поймал бы тебя на малейшие лжи. Легко ли это всегда говорить правду, даже в мелочах?» Тут я лукаво улыбнулась. «Я думаю, у меня получится», — серьезно ответила мне лия Я же регулярно исполняла обязанности, которые назначил мне король на тех самых детских праздниках, которые проводились каждый месяц в разных городах, и где я находила новых детей, отдарённых магическими способностями. Но вообще-то у приюта были свои праздники. Например, один раз в год я собирала выпускников со всех приемных семей в стенах приюта, и мы устраивали совместный праздник с теми, кто жил в приюте сейчас. Выпускники приюта приходили со своими приемными родителями, а самых маленьких сопровождали еще няньки. Ребята рассказывали, как им живется. Подростки делились, удалось ли уже применить свой дар на пользу людям, и как это было. Это было чудесно. Кругом были цветы и сладости. Можно было бегать, играть, танцевать, веселиться. Ребята обменивались новостями вспоминали общее прошлое. Выпускники в этот день получали маленькие сувениры из моих рук. А ещё я играла детям танцевальную музыку на клавесине, который теперь стоял и в приюте. Это был подарок от самого короля. И все дети танцевали кто во что горазд Я всегда умилялась этому весёлому зрелищу. «Кстати!» В приюте теперь больше стало занятий, чтобы дети потом могли найти себя в жизни. Девочек учили домоводству, танцам, музыке, вышиванию, рисованию и так далее. С таким образованием и с наличием хотя бы небольшого приданного у девочек было больше шансов на удачное замужество. Как ни крути, это было очень важным для их будущего в этом мире. Также девочки из приюта отлично устраивались всеми гувернантками и экономками. Мальчиков же дополнительно обучали какому-либо мастерству ремесленники — сапожники, портные, ткачи, гончары и так далее. Для этого дети ходили в их мастерские почти каждый день. Каждый ребёнок выбирал себе профессию по душе, а дело приюта было договориться с нужными ремесленниками. А в меня вселяла гордость то, что из нашего приюта стали брать в семьи обычных детей, и я радовалась за таких выпускников и регулярно навещала их в приёмных семьях. Между прочим, Был у меня помимо приюта и уроков музыки еще один источник дохода. Меня иногда приглашали в аристократические семьи посмотреть их детей и определить, есть ли у них магический дар или нет. Мне щедро платили за такую работу, и многие семьи специально приезжали в столицу для этого. А в семье Луиджи все было почти по-прежнему, за исключением того, что Норма стала Фрейлиной и ее высочества, принцесса Оливии, младшей дочери короля. Она с восторгом описывала брату свою жизнь при дворе и надеялась удачно выйти замуж за кого-нибудь из придворных. Младший брат Луиджи, Рикардо де Росси, отлично справлялся с управлением замком и владением барона, так что год от года они давали все больший доход. Его вторая сестра Марселла родила уже третьего ребенка и, по-видимому, была вполне довольна своей жизнью. Сам же Луиджи по-прежнему служил органистом в церкви, и я иногда ходила к утренней мессе послушать его игру. Я заметила, что в эту церковь стекалось много народу. Не исключено, что им тоже нравилось мастерство органиста.